Виктор Пелевин Поколение П. Драфт подиум. Как только вечность исчезла, Татарский оказался в настоящем. Выяснилось, что он совершенно ничего не знает про этот мир, который успел возникнуть вокруг за несколько последних лет. Этот мир был очень странным.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 Гусейн был худеньким невысоким парнем с постоянно маслянистыми атопиатов глазами. Обычно он лежал на матраце в полупустом вагончике, которым котором кончалась шеренга ларьков и слушал суфийскую музыку. Кроме матраца в вагончике были стол и несгораемый шкаф, в котором лежало много денег и стояла замысловатая модель автомата Калашникова с подствольным гранатометом. Работая в ларьке, продолжалось чуть меньше года, татарский приобрел два новых качества.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 Единственное, что он четко выяснил из разговора, это схему функционирования бизнеса эпохи первоначального накопления с его взаимоотношения с рекламой. В целом, говорил Марковин, происходит это примерно так. Человек берет кредит, на этот кредит он снимает офис, покупает джип Чероки и его 8 ящиков Смирновской. Когда Смирновская кончается, выясняется, что джип разбит, офис заблеван, а кредит надо отдавать. Тогда берется второй кредит, в 3 раза больше первого. Из него гасится первый кредит, покупается джип Гранд Чероки и 16 ящиков Абсолюта. Когда Абсолют...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 Это от латинских букв «Л» и «В». Аббревиатура «Liberal Values». На следующий день Марковин отвел Татарского в довольно странное место. Оно называлось «Драфт-подиум». После нескольких минут напряженной умственной работы Татарский оставил попытки понять, что это означает.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 дорогу похохатывая, она рассказывала про какого-то Азадовского, видимо, любовника своей подруги. Этот Азадовский вызывал у нее чувство близкие к восхищению. Приехав в Москву с Украины, он вселился к ее знакомой, прописался на ее площади, потом вызвалась Днепропетровской сестру с двумя детьми, поприсал их там же и тут же без всякой паузы разменял квартиру через суд отправив подругу в комнату в коммуналке. Этот человек далеко пойдет, повторяла Лена.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 Камера наезжала на скалу и становился виден выбитый в камне пирожок с буквами ЛКК под которым был девиз найденный татарским сборнике крылатые латинизмы. Medius tempus statibus placidus спокойный среди бурь «Лефортовский кондитерский комбинат в драфт подиуме к произведению татарского отнеслись с ужасом. «Ну, технически это сделать несложно, — сказал Сергей. Надрать видеоряды из старых фильмов, подкрасть, растянуть. Но это полная шиза, даже как-то смешно». «Шиза», — согласился татарский, — «и смешно». «Так ты скажи, что ты хочешь? Премию в Каннах получить или заказ?» Через пару дней Лена повесла клиенту несколько вариантов сценария, написанных другими людьми. В них были задействованы юный повар, неясный сексуальной ориентации, предлагался классический сюжет с поручиком Ржевским и вишневой косточкой. и Слоган был «А повар ел пирожные с вишней». Черные мерседесы, набитые долларами чемоданы, прочие народные архетипы. Все это клиент отверг без объяснения причин. В отчаянии Лена показала сценарий, написанный татарским.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 а во рту вдавленные безжалостной рукой пирожные «Ноктюрн», пропитанный ликером бисквит, минорно-горький шоколад, чуть присыпанный трагическим инеем тёртого кокоса. «Рот приходит, рот уходит», — философски подумал татарский, «а своя рубашка к телу ближе».